5 июня 1605 года Рождества Христова, день первый, раннее утро, Москва, Кремль, Боярский дом Годуновых. Низвергнутый московской толпой царь Федор II Борисович. Начало лета года мира 7113-го, сотворения, было смутным во всех смыслах этого слова. Брожение и шатание, вызванные внезапной кончиной царя Бориса Федоровича, усугубились жаркой и душной погодой, которая то и дело разражалась бурными грозами. От этой давящей на грудь и виски влажной жары смутно хотелось прохлады и перемен к лучшему. Люди от этого стали нервными, вздорными, и в то же время доверчивыми к послам посолам разных проходимцев, то и дело обещающих молочные реки в кисельных берегах. По крайней мере, юному свергнутому царю хотелось верить, что всего виной не отсутствие у него личного авторитета, которому можно было бы надавить на войско и на бояр, не деятельность его родни, по старым обычаям тянущих на себя все, что плохо лежит, и не прилипшая к его отцу, как дерьмо к сапогу, изрядно пованивающая история с сыном Ивана Грозного от седьмого брака, так называемым царевичем Дмитрием. Короче, едва попер, помер папенька, как все начало расползаться, как прелые воночи. Верно и до того законному государю бояре и воеводы принялись перебегать на сторону вора и самозванца Народ принялся роптать, желая улучшения своей доли. На Украинах снова, как и во времена вора-хлопка, зашевелились казаки и беглые хаопы, а за ними встали в боевую стойку войска Речи Посполитой, Швеции и Крымского ханства, готовые терзать ослабевшую и погрязшую в межуусобицах Москву. 1 июня, по юлибайомскому календарю, Толпой москвичей во главе с боярами-изменниками Никитой Плещеевым и Гаврилой Пушкиным была арестована не только семья бывшего царя, но и многие родственники, как со стороны Годуновых, так со стороны Скуратовых-Бельских. Другие же родственники, такие как Богдан Бельский, двоюродный брат Марии Годуновой, напротив, перешли на сторону воры и самозванца и принялись служить ему с такой горячностью как будто это был их законный государь. Время подходило к заутренней, и ворочающейся на мягкой постели в утренней полудреме юный свернутый царь соизволил наконец открыть глаза и тут же замер от ужаса. Опочивальня была едва освещена тусклым огнем лампадки, но стоящий прямо возле его ложа мужчина, странно одетый, привложено в ножны мечей и гладко выбритой бутылях, был виден во всех подробностях, словно сам светился изнутри. Собственно, с того момента, как начались неустройства, и власть начала утекать из рук Годуновых, как вода между пальцев, юный Федор был уверен, что всех их рано или поздно обязательно убьют, потому что ни один самозванец не оставит живых представителя предыдущей династии Разве что его сестра Ксения еще может представлять собой определенную ценность, в смысле закрепления с Желдмитрием прав на престол через брак с дочерью предыдущего царя. Но и это тоже сомнительно, потому что при самозванце уже состояла юная полячка, положившая глаз, нет, не на бывшего холопа и монаха Растарьбу, а на престол Московского царства на который она сама собиралась усесться тощим задом, а затем ему садить туда своих детей. От страха Федору хотелось закричать и позвать на помощь, но голоса не было. Все, что сумел тихо произнести шестнадцатилетний отрок, были слова из сказки, которые в детстве рассказывала ему нянька. «Дяденька, дяденька, не убивай меня, я тебе еще пригожусь!» «Конечно, пригодишься», — так же тихо ответил незнакомец, на странном, но, несомненно, русском языке, присаживаясь на его ложе. «Но «Ну, убивать я тебя не буду не поэтому». «А почему, дяденька?» — почти машинально спросил Федор. «Пять если ты меня убьешь, от вора самозванца, тебе будет всяческий почет и уважение. Еще и деньги, небось, зацепит. «Деньга», — ответил незнакомец, — «с ничто, да люди все». — Но ты, царевич, вставай и собирайся. Уходить пора, а то так и до настоящих убийц добалакаемся Я не царевич, я царь! — возмутился Федор, рывком садясь на постели, и тут же опустил голову. — Правда, пока что бывший царь. — Вот именно что бывший, так что теперь снова царевич, — подтвердил незнакомец Дело в том, Федя, что мастерству правителя нужно учиться самым настоящим образом, потому что шапка Мономаха, в отличие от прочих главных уборов, снимается только вместе с головой. Понятно? Понятно, — ответил юноша, и тут же растерянно произнес, остановившись посреди спальни. «Добрый человек, а как же я буду одеваться без мамок и нянек? Я же не умею!» — Ох ты, горе царское самоходное! — вздохнул незнакомец, щелкнув пальцами. — Как много у тебя вопросов, а одеться сам не можешь. Настоящий мужчина-воин должен суметь, проснувшись среди ночи, одеться и вооружиться за сорок пять ударов сердца, чтобы встретить врага во всеоружии. Едва незнакомец закончил говорить, как низенькая дверь в царевичину ополчевальню отворилась. И в нее заглянула девица, весьма странная девица, потому что одета она была та же, как и довершний незнакомец, по-мужски, и при этом была такого большого роста, что ей пришлось перегибаться чуть ли не пополам, чтобы заглянуть в дверь. — Слушаю вас, обожаемый командир! — низким грудным голосом произнесла девица. — Как там дела, Ния? — спросил незнакомец. — Все в порядке, обожаемый командир, — ответила девица. Правда, младшая женщина плачет так, будто у нее наступил свой личный сезон дождей. Зато старшая собирается с такой скоростью, будто это новобранец, услышавший сигнал тревоги. — Очень хорошо, — не я, — пивнул незнакомец. — Передай там, пусть пришлют мама и нянек, одеть чадо царское и изготовить его в путь-дорогу. Времени ждет. Потом он повернулся к застывшему в ожидании Федору и произнес. «Первый урок, юноша. Не только верные слуги должны заботиться о своем патроне, все правителе, но и он должен беспокоиться о них, входить в их положение, оберегать, а не только грести все под себя. В противном случае все может получиться, как у тебя после смерти твоего папеньки Едва он помер». И крысы толпами побежали с корабля искать себе господина пощедрее до да поудачливее. А все твои дядья и маменька решили обогатить своих родных, раз уж нету за ними сурового царского пригляду Отец твой умер, а ты сам когда еще вырастешь? Характер у тебя мягкий, и произойди все это в более спокойные времена, вертели бы они того, как куклы, делая так, что ты царствуешь. А они правят. Насмотрелись, как твой отец делал это во времена твоего милейшего тезки Федора Ивановича, и решили повторить. «Да, я понял», — растерянно сказал царевич и спросил. «Скажи же, наконец, добрый человек, кто ты такой? Какого рода племени? Кто твой господин и какой тячин? Раз говоришь со мной таким уверенным тоном о вещах государевых, ведаемых лишь немногими?» — Конечно, я вижу, что ты опоясанный воин, получивший меч, пояс и шпоры, быть и может даже боярин или князь, но больше мне о тебе ничего не ведомо, кроме твоих слов о том, что ты пришел спасти меня и моих родных от верной смерти. — Имя мое, — ответил незнакомец, Сергей Сергеевич Серегин, правитель великого княжества Артании, господин тридевятого царства, тридесятого государства победитель в очном поединке эллинского бога грабительской войны Ариса и сатанинского отродья Хера Тойфеля, командующий примерно тридцатитысячной собственной армией, равной которой не найдется в этом мире, уже уничтоживший две злобные варварские орды. А господин мой, дающий мне силы и полномочия, это творец миров и создатель всего сущего, бог и отец и святой дух который, разговаривая со мной, сам себя предпочитает называть Небесным Отцом. Готов поклясться тебе на мече и целовать в том крест, что все, что я тебе сейчас сказал, святая правда и абсолютная истина. А также в том, что моя цель – это спасение Руси и превращение ее в самое мощное государство. Готов поклясться я тебе и в том, что не ищу я у вас себе ни доли, ни удела, ни руки твоей сестры, и от моей помощи московское царство не уменьшится, а только прирастет землями. Ух ты! Только и смог сказать царевич Федор, когда Серегин плавно извлек меч из ножен, и тот засиял жемчужно-белым светом. Затем гость три раза произнес «Клянусь, клянусь, клянусь», после чего поцеловал нательный крест. В ответ князя князю Артанского прямо на глазах облекло бело-голубое сияние, и в небесах раздался ракочущий гром, тот самый, который посреди ясного неба. Едва все это завершилось, так набежали манки и няньки и принялись одевать обувать царевича Федора чисто как малое дитё. Правда, европейские короли и принцы в это время были ничуть не лучше, те не только одеться-раздеться самостоятельно не могли, но даже сходить в сортир. И прислуживали им не мамки-няньки, а настоящие дворяне, почитавшие эту службу ничуть не хуже армейской.